Глава 15. «Орбиталка на позиции!» – деловито сообщил Джексон. «Можно начинать!» Терентьев кивнул и вопросительно поглядел на Виталия. «Может, все-таки саперов попросить?» – неуверенно протянул Заварзин. «Не надо!» – Терентьев качнул головой. «Зачем огорчать командующего?» Понадобились ему козлы отпущения. Побудем, не жалко. Неоправданный риск. Заварзин выглядел недовольным. Ты казался мне здравомыслящим человеком, капитан. Я и есть здравомыслящий. Но если сейчас поступить вопреки приказу, будет только хуже. Сам прикинь. Да плевать, сказал Заварзин зло. Пусть наказывает. «Зато все целы». «Если повезет, и так все целы будут. А не повезет, так и саперный автомат не спасут. Ты видел, на что способна база? Все, хватит. Теряем время». «Готов, стажер». Виталий встал. В броню он уже облачился. Только перчатки и шлем пока не надевал. «А чем копать-то?» — проворчал он. «Совочком!» — фыркнул Терентьев. «Пошли». Из пилотской кабины «Темпеста» выглянул Рихард фон Платен. Виталий ожидал увидеть в его глазах поддержку и сочувствие. Но Рихард глядел твердо и практически без выражения. И молчал, хотя мог бы пожелать удачи. «Реактор не гаси», — предупредил его Терентьев. «Курс и режим на случай взлета определил?» «Определил», — спокойно отозвался Рихард. «Не беспокойтесь, капитан, вывезу всех». У фон Платона был до такой степени уверенный тон, что Виталий не позволил себе усомниться. Этот и правда вывезет, чего бы оно ни стоило. До заката оставалось часа два. День выдался на редкость насыщенным событиями, и вполне вероятно, что сегодняшняя программа еще не была исчерпана. Ледарин саперов стоял метрах в 50 от места распаковки. Едва терентьев дал им знак, из кунга выскочили двое бойцов: один со сканером, второй с лопатой. Обыкновенной штыковой лопатой. Внешне неизменный уже бог знает, сколько столетий. Только рукояти теперь делали не из дерева, а из пластика. В целом, вокруг было пустынно. Темпост фон Платона, ледарин саперов. Незнакомый Мичман то ли с камерой, то ли еще с каким приборчиком в руках, чуть в стороне, да солдатик из экипажа Заварзина, караульный и наблюдатель в одном лице, около взрыхленной кучки земли. Остальной выезд виднелся сильно в отдалении на севере и такого расстояния казался ненастоящим, как макет городка на рабочем столе архитектора. Надев шлем, Виталий принял лопату и вопросительно уставился на мастера. «Сейчас», — сказал тот и кивнул саперу со сканером. Сапер раздвинул усы антенны, опустил штангу к земле, поводил над взрыхленным участком, походил вокруг него. Потом недоуменно обернулся к Терентьеву. «Ничего нет», — растерянно сообщил он. «Как нет?» — изумился Терентьев и с нажимом поглядел на заварзинского бойца-наблюдателя. «Не выкапывался, господин капитан!» — выкатил глаза боец. «Клянусь, я ни на минутку не отходил, все время здесь!» «Проскань еще разок!» — велел Терентьев саперу. «Как следует!» Тот послушно взялся за штангу и принялся бродить около взрыхленного пятачка. Терентьев не утерпел, подошел... И тоже принялся оглядеть на экран. «Насколько оно вглубь просвечивает?» справился мастер через некоторое время. «Метр полтора!» — громко ответил сапер. Громко, потому что он был в наушниках и себя слышал не очень хорошо. Терентьев выразительно постучал пальцем по уху. Сапер сдвинул один из наушников и вопросительно уставился на него. Терентьев указал на экран. «Вот тут и тут. Это потревоженный грунт, верно?» «Да», — кивнул сапер. «А вот это — лежалый, нетронутый». «Как глубоко тут рыхлилось! Может, он просто вниз ушел, под землю, ниже порог сканирования?» Сапер поманипулировал сканером, понажимал кнопки на пульте рядом с экраном. «Рыхлый грунт на 72 сантиметра вглубь. Под ним целина». Диаметр примерно 45 на 55. Терентьев обернулся к Виталию обеими руками держащему лопату. «Ну что, стажёр, копай!» «Два солдата из стройбата заменяют экскаватор», пробормотал никому, кому конкретно, не обращаясь за Варзин. «Может, я без перчаток?» спросил Виталий мастера. «Валяй! И запомните, орлы!» жестко добавил Терентьев. «Если я скомандую отход, галопом на борт, ясно? Лопату и сканер разрешаю бросить!» «Мне мичман за сканер голову открутит», проворчал сапер. «Лучше уж я с ним». «Как знаешь, Аргус, на связи!» донеслось у Терентьева из кармана. «Все чисто, работайте!» «Орбита!» «Здесь орбита!» послышался молодой и веселый голос Канонира со станции прикрытия. «Дайте мне цель, и я ее тавоз на атомы!» «С Аргусом связь есть? Чтоб без испорченного телефон, если что!» «Все есть, не боись, командир! Сверх тебя не придавит, обещаю!» «Смотри, не подведи, бог войны!» Бог войны величаво хмыкнул. Виталий тем временем пристегнул перчатки к поясу, чтобы не мешали, подошел к взрыхленному участку, поплевал на ладони и с чувством вонзил лопату в грунт. вошла она легко и довольно скоро Виталий углубился сначала на штык, потом на два, а потом и глубже. рядом с ямой быстро рос холмик вынутой земли. копать было не тяжело, даже приятно, а физическая нагрузка волшебным образом очистила голову от тревожных мыслей. минут через десять Виталий зарылся по пояс и продолжал методично выбрасывать из ямы рыхлую землю. Еще через минуту лопата воткнулась во что-то вязкое и упругое, и там застряло. Виталий на секунду растерялся, попробовал вытащить инструмент, но сил не хватило. Впрочем, каких-то особых усилий он пока и не прилагал, просто слегка потянул за черенок для пробы. «Что там?» мгновенно почувствовал перемену обстановки терентьев воткнулся во что-то пояснил виталий лопат застряла вытаскивать на силу погоди и обернулся к саперу ну корел глянь что там сапер с готовностью сиганул в яму виталий посторонился освобождая ему место и конечно же стал глядеть из-за саперского плеча на экран сканера кому на его месте не стало бы интересно. Однако ничего примечательного на экране Виталий поначалу не увидел. Зернистый серый фон с какими-то более светлыми прожилками. Потом отчетливо проступили очертания лопаты. В грунт она вошла под углом градусов 45 от вертикали. И именно так и должна была выглядеть при взгляде сверху. Только Виталию показалось... Будто самый ее кончик, самый краешек рабочей кромки, не виден. Словно лопату воткнули примерно на сантиметр во что-то непрозрачное для сканера, где она и застряла. «Ну?» — требовательно промычал сверху Терентьев. «Не пойму», — нерешительно произнес сапер. «То ли есть что-то, то ли, наоборот, каверна, пустота». Вылезай! Велел ему Терентьев, наклонился, протянул руку, а затем, без видимых усилий, выдернул сапера из ямы. Хотя субтильным того назвать было трудно. Рослый и крепкий парень. «Держи, стажер!» Из рук мастера Виталий принял неизвестный инструмент. То ли скребок, то ли мастерок. Выглядел он, как небольшая металлическая пластина с ручкой, очень отдаленно напоминающая Детский совочек, только без бортиков, плоская. Виталий послушно принялся отгребать этой штуковиной мешающий грунт, благо наверх его выбрасывать было незачем. На дне большой ямы постепенно начала возникать ямка поменьше, и именно из этой маленькой ямки косо торчала лопата. Мало-помалу Виталий докопался. До чего именно, поначалу не понял. Соскоблив очередную горсть серо-коричневой рыхлой земли, он увидел нечто аспидно черное и гладкое. Именно в это черное и гладкое воткнулась лопата, как и ожидалась примерно на сантиметр. Что-то есть, взволнованно сообщил Виталий. Черная какая-то хрень! Он с опаской потыкал в это черное кончиком своего совка. Легонько. В принципе. Оно было твердым, но не как камень, оно обладало и некоторой упругостью. Застывшая смола — вот какая у Виталия возникла аналогия. И цвет, и консистенция. «Попробуй откопать!» — велел мастер напряженным голосом. «Только я тебя умоляю! Осторожно! Без резких движений!» И кому-то другому, громче. «Мичман, сейв сюда!» Виталий. Послушно начал отгребать землю от этого черного. Потихонечку, без чрезмерных усилий и тем более спешки. Руки слушались, не дрожали, хотя нельзя сказать, что Виталий не волновался. И тем не менее, этим фактом Виталий остался доволен. Постепенно, находка стала проступать из грунта. Она оказалась именно тем, на что походила. Комок, непонятно чего внешне похожего на смолу. Форму комок имел близкую к шарообразной, но далеко не идеальную. Такую форму, например, могла иметь картофелина, если бы доросла до размеров крупного арбуза. Настоящие арбузы обычно бывают гораздо ближе к шару, чем этот ком. Пожалуй, да, гигантская картофелина. Вот на что это было больше всего похоже формой. Откопав находку больше чем наполовину, Виталий остановился и поглядел наверх, на мастера. «Наверное, уже можно попробовать это поднять. Должно вынуться». «За лопату?» — уточнил Терентьев. «Не знаю», — Виталий пожал плечами. «Могу и руками выворотить». «Давай руками», — решил Терентьев. «Только перчатки надень». Перчатки Виталий сам бы надел. Голыми руками хвататься за это черное, не пойми что, однозначно не хотелось. Надел, вдохнул, выдохнул. Встал перед черным комом на колени, и для начала осторожно коснулся его. Внимание! Донесся голос, судя по тембру, внешнее оповещение на планшет Терентьева. Виталий застыл, сердце заколотилось сильнее, а под одеждой. Щекоча по спине, скатилась капелька пота. «Над базой!» «Что там?» Виталий напрягся и вскочил с колен, готовый сию секунду выпрыгнуть из ямы и опрометью кинуться к темпосту фон платона. Однако Терентьев никаких команд не отдавал. Он стоял на краю ямы, и рука его была простерта к Виталию, раскрытой ладонью вперед. Истолковать такой жест можно было единственным способом. «Спокойно, замри». Виталий дисциплинированно замер, неотрывно глядя на мастера. «Запись ведется, надеюсь?» сварливо поинтересовался Терентьев. «Разумеется», — с легким раздражением ответили ему. «Кто-нибудь разобрал, что это было?» «Сейчас поглядим», — ответил тот же голос уже спокойнее. «А лучше поглядите сами». «Даю повтор!» Терентьев убрал протянутую к Виталию руку. Точнее, вытащил ею планшет из нагрудного кармана и стал смотреть на экран. «Елки-палки!» сказал Терентьев со странным выражением. «Да ты, стажер!» Ничего не понимающий Виталий продолжал стоять по пояс в яме, но руками упирался в ее край, готовый в любой момент выбраться наверх. «Слушай, прикоснись к этой штуке снова, а?» — попросил Терентьев. Именно попросил, а не скомандовал. Это чувствовалось. Виталий кивнул и медленно обернулся. Полуоткопанный ком лежал себе в углублении на дне большой ямы, и из него по-прежнему косо торчала лопата. Присев рядом, Виталий осторожно прикоснулся к черной поверхности, кончиками пальцев правой руки. «Вот! Снова!» Виталий невольно отдернул руку. «Ну точно!» — воскликнул Терентьев. «Это он!» «О чем мастер толкует?» — тоскливо подумал Виталий. Было совершенно понятно, что объяснять ему сейчас никто ничего не собирается, потому что не время. Нужно просто выполнять команды мастера, и тогда все будет хорошо. «Все будет хорошо. Надо верить, что все будет хорошо, и тогда действительно все будет хорошо. И главное — точно и четко выполнять команды». «Что ты чувствуешь, когда прикасаешься к нему?» — требовательно спросил Терентьев. Виталий глянул на него, стоящего на краю ямы, снизу вверх. «Ничего», — признался он, — «просто прикасаюсь, и все». Хорошо. Попробуй коснуться его обеими руками, только не двигай пока, просто обхвати ладонями, как будто хочешь поднять. Ага, кивнул Виталий и снова повернулся к находке. Черный ком не выглядел опасным или угрожающим, ни капельки. Кусок смолы застрявший лопатой, не более. Практически без страха, только с любопытством, Виталий прижал к его бокам обе ладони в перчатках. Более всего, его сейчас интересовало, что теперь скажут по громкой сослежение. «Ну и ну!» — сказали сослежение «Это он, да? Твой стажер-капитан?» «Да, это он, собственной персоной». «Эй, он у тебя полупрозрачный!» «Полупрозрачный?» — подумал Виталий чувствуя одновременно беспомощность и жгучее любопытство. «Попробуй поднять!» — скомандовал Терентьев решительно. Снова скомандовал. Просьбы кончились. Виталий вздохнул и попробовал качнуть находку вправо-влево, чтобы выворотить из земли. Это удалось почти без усилий. Первым же движением он вынул картофелину из грунта и, держа ее на весу перед собой, Стал на дне ямы в полный рост, торчащая лопата немного мешала, но не очень. Держу, сообщил он, зачем-то, хотя это и так было понятно. Клади на край и выбирайся из ямы, велел Терентьев, и снова громче кому-то другому. «Сейф! сюда ближе. А сам помог выбраться Виталию, хотя помощь тому была не нужна. Легко выбрался бы и сам. Около ямы обнаружился двуногий шагающий погрузчик с саперным сейфом в уродливых металлических лапах. За сейфом можно было рассмотреть оператора, опутанного гибкими датчиками и сервотягами. Оператор как раз шевельнул руками. Погрузчик опустил сейф почти к самой земле. Откуда-то сбоку подскочил мичман-сапер и сноровисто откинул толстенную дверцу. «Ну чё, грузи!» вздохнул Терентьев. «А лопата?» С сомнением протянул Виталий. «Потом попробуем выдернуть». Потом, потом», подумал Виталий, и уже практически без колебаний и опасений взял находку в руки во второй раз. Она была довольно тяжелой для своих размеров, как ведро воды примерно. Осторожно поместив картофелину в сейф, оттуда только рукоять лопаты торчала. Виталий Вопросительно повернулся к мастеру. Тот смотрел попеременно то на Виталия, то на экран планшета. «Выдергивай!» — скомандовал он наконец. Виталий встал рядом с сейфом, вцепился обеими руками в черенок лопаты, одной ногой уперся в картофелину и осторожно попробовал лопату освободить. Со второй попытки получилось. Лопата выдернулась с некоторым усилием но не скажешь, чтобы каким-то запредельным. Топор, с размаху всаженный в деревянную чурку, обычно выдернуть труднее. На поверхности кома остался неглубокий рубец, но он на глазах затягивался. «Смола и смола», — подумал Виталий снова, «густая, вязкая». «Сейф запереть и всем на борт! Саперы, к себе на ледорин, Стажер, на темпост! Можно шагом?» Погрузчик. Вновь поднял запертый сейф на уровень груди и громыхая сочленениями зашагал к кораблю саперов. Виталий, опираясь на лопату как на посох, направился к открытому люку темпоста. Терентьев поднялся на борт последним, когда Ледорин с саперами уже взлетел, а Виталий, содрав перчатки, сняв шлем и пристегнувшись, развалился в кресле. Перед самым взлетом фон Платон выглянул из кабины. Поймал взгляд Виталия и молча показал ему кулак с оттопыренным вверх большим пальцем, а через минуту они взлетели. Виталий, конечно же, не утерпел и сразу после взлета толкнул мастера локтем. Что там был-то? Че меня поминали? Терентьев искоса поглядел на него. О, сказал он, делая значительное лицо. Это лучше смотреть! причем на большом экране. «Ну, хоть в общих чертах», — взмолился Виталий. «Я ж погибну от любопытства, пока до экрана доберемся». «Не погибнешь», — безапелляционно заявил Терентьев. «Я вообще еще не решил, стоит тебе все это показывать или нет». «Эх, мастер», — вздохнул Виталий разочарованно. «Смерть моей желаешь». Терентьев немедленно нахмурился. «А вот об этом вслух не надо», — сказал он с нажимом. «Ты пока там в яме с хернёй этой инопланетной возился. Я чуть не родил, ей-богу». «Не надо. Примет такая, не поминай в суе». «Понял, не буду», — протянул Виталий уныло. «Похоже, следовало смириться. Самое интересное, прямо сейчас ему не откроют и не прояснят» невзирая на только что завершившуюся могучую эпопею с откапыванием. На полноценный подвиг. Оно, конечно же, не тянуло, но нечто героическое в сегодняшних вечерних раскопках определенно присутствовало. И, в принципе, Виталий вполне имел право записать сегодняшний день в безоговорочный актив плюс сдержанно погордиться. А вот, мол, не сдрифил в трудную минуту, сработал на отлично. но. На что же все-таки намекали ребята со слежения? Завять же можно от неведения и тоски. Корабль в сегодняшней операции требовался не столько в качестве транспорта, сколько в роли экстренного эвакуатора, поэтому полет был совсем недолгим. Фон Платон аккуратно посадил свой «Темпост» в пределах Красного уголка, неподалеку от КШМК командующего. С нее все началось сегодня, ей уже. Все и заканчивается. «Снимай броню», — сказал Терентьев Виталию и печально вздохнул. «Сейчас нам начальство очередное вливание устроит, чувствую». «За что?» — удивился Виталий. «Удачно же сработали!» Эх, Терентьев только рукой махнул. «Им разве угодишь? Всегда найдут повод». На броню Виталий потратил минут пять, не меньше. Все-таки он учился на инженера-пилота, а не на пехотинца или десантника. У пилотов свои премудрости. Когда Виталий вышел из корабля, в глаза сразу бросился уже севший ледрин саперов. Сел он далеко в стороне, ближе к гражданскому сектору, и в данный момент делегация из научного департамента готовилась забрать сейф с находкой. Из грузового отсека как раз выбирался погрузчик, издалека особенно похожий на карикатурного человека подобного робота. Охрана у кошаемки даже пропуска уже не требовала. Здоровяк из вамбата, коротко отдал честь и посторонился. «Вот эти ручаюсь в броню вползают за секунды, как раки-отшельники в раковину. Шмык! И там!» Подумал Виталий, с легкой завистью глядя на караульного. Пехотный лучемет в его лапищах казался игрушечным. В КШМке Дожидались только командующий со вторым референтом, не Джексоном, да незнакомый тип в штатском, похожий на ученого. Ученым он в конечном итоге и оказался. Виталий украдкой взглянул на вице-адмирала, пытаясь угадать его настроение. Доволен он проведенными раскопками. Рассержен? Так сходу и не поймешь. Вроде бы спокоен, но физиономия постная. «Присаживайтесь, герои!» сказал командующий несколько суховато. Терентьев, Виталий и Заварзин усились в ряд точно напротив него и Штатского. Джексон по обыкновению шмыгнул боссу за спину, к терминалам. «Начинаем», — объявил вице-адмирал. «Объект доставили?» «Еще нет», — встрял Штатский. «Мне сообщат, когда доставят. Но я вам и так скажу, что это было». «Без экспертизы?» — недоверчиво протянул командующий. «Без химического анализа?» «Да, там и по картинке все видно. К тому же ничего другого мы и не ожидали, Василь Семенович». Вице-адмирал недоверчиво хмыкнул. Потом с прищуром взглянул на Терентьева. Тот выдержал этот взгляд с обычным спокойствием. «Ну что же, если знаете, просветите нас темных!» — едко попросил он. «Это обычная вырожденная материя», — пожал плечами штатский, не обращая никакого внимания на адмиральский сарказм, нижнего уровня. «Полагаю, на верхнем уровне это была копия вашего автомат-разведчика. Когда нужда в разведчике у базы отпала, она раздумала возвращать его и бросила как есть, а, возможно, перевела в энергетически более выгодное состояние, когда ей снова понадобился бы разведчик. Опля!» Переход с нижнего уровня на верхний. Разведчик выкапывается и действует. Просто и неожиданно. А за каким дьяволом базе понадобилось маскировать своих разведчиков под наши автоматы? Неужели она надеялась, что мы не заметим подмены? Полагаю, базе было нужно, чтобы разведчиков не распознали в первый же момент. И, как мне кажется, это у нее вполне получилось. В принципе, Виталий представлял, о чем идет речь. Все артефакты чужих состояли не из привычного вещества, а из вырожденной материи. Что это такое, наука Земли и колоний представляла смутно, однако давно свыклась с ее существованием. Виталий помнил из курса физики, что у вырожденной материи отсутствует что-либо похожее на атомарную структуру, но из чего она в итоге состояла, если не из атомов, в академии не преподавали. Еще Виталий знал, что у вырожденной материи как минимум два энергетических уровня — верхний и нижний. Все изделия и артефакты чужих состояли из вырожденной материи верхнего энергетического уровня. Как выглядит эта материя, пребывая на нижнем уровне, до сегодняшнего дня Виталий не представлял. «Но анализ вы все равно проведите!» — проворчал вице-адмирал, обращаясь к штатскому. «Все непременнейшие!» Светски улыбнулся тот. Ладно. Аргус, давайте картинку. Включаем! Отозвались со слежения по громкой связи. Трансляция пошла спустя несколько секунд. На основном экране Виталий без труда распознал контуры чужой базы посреди тундростепи. Эта картинка слегка подрагивала, но так всегда бывает при съемке со спутников. На второй экран, который был слева, вывели ролик, снятый непосредственно на раскопках. Вроде бы Виталий видел кого-то в сторонке, даже не с планшетом, как обычно, а со специализированной портативной камерой. Третий давал общий план всего выезда и базы с большой высоты. В правом верхнем углу каждого экрана горела зелено-фиолетовая метка сопряжения по времени. Пока интересное происходило только на левом. Виталий не без удовольствия полюбовался на себя в броне, выходящего из чрева Темпоста. Дальше в кадре некоторое время мелькали в основном Терентьев и сапер со сканером. Но вскоре оператор вновь переключился на Виталия. Глядя со стороны, Виталий довольно быстро осознал, что орудует лопатой внешне неуклюже, но усердие у него уж точно не отнять. Горка рыхлой земли около пока еще не глубокой ямы росла на глазах. Мало-помалу ролик дошел до момента, когда Терентьев скомандовал Виталию коснуться открытого комка смолы. А сам Виталий принялся натягивать перчатки. Именно в этот момент Терентьев легонько пихнул Виталия локтем в бок и тихо посоветовал. Сюда смотри. Он незаметно для остальных указал на центральный основной экран, где виднелась база. И с момента начала трансляции ровным счетом ничего не изменилось, кроме показаний хронометража. Виталий вперился в основной экран, лишь периферийным зрением, замечая, как на левом, он сам присел в яме перед находкой и протянул к нему руку. Вероятно, именно в тот миг, когда Виталий в яме коснулся загадочного черного комка над базой, словно бы шевельнулся и заструился в воздух, как над котлом, полным кипящего варева. Заструился, а затем начал светиться, голубоватым таким светом, не очень ярким в свете лори, но, тем не менее, отчетливо видимым. И Виталий вдруг понял, что видит гигантскую мерцающую фигуру, фигуру человека, стоящего на коленях и протягивающего руку к чему-то незримому перед собой. И еще он осознал, что фигура эта пребывает в той же позе, что и он сам на соседнем экране, только видна фигура немного с другого ракурса, в яме скорее со спины, сзади и немного справа, а над чужой базой почти точно в профиль, тоже справа. «Внимание!» — тут же предупредило слежение. «Над базой!» Привычная фигура на центральном экране Час исчезла, будто ее и не было. Терентьев на экране вперился в планшет. Виталий оставался в яме, но стоял в такой позе, будто вот-вот выжмется на руках, наляжет грудью на край, перекатится и вскочит уже наверху. «Запись ведется, надеюсь?» сварливо вопросил Терентьев с экрана. Дальнейшее предсказать было, в общем-то, нетрудно. Призрачная фигура Виталия над чужой базой снова возникла в тот самый момент, когда он коснулся открытой находки вторично и повторяла все движения реального Виталия, и как вынимал ее из грунта, и как переместил наверх, на край ямы. Что интересно, нечто округлое в руках этого призрачного Виталия теперь однозначно угадывалось. Однако никакой лопаты, в отличие от ее реальной картинки на левом экране, видно не было. И исчез призрак над базой в то же мгновение, едва на левом экране, Виталий отнял руки от находки. Разговоры Терентьева со слежением и саперами на этот раз показались ему короче, чем непосредственно в процессе раскопок. И еще, если верить ощущениям и воспоминаниям, он находился в яме дольше. Судя же по записи, Терентьев выдернул его наверх чуть ли не сразу после того, как Виталий бережно опустил находку на чахлую травку рядом с выротой ямой. На центральном экране больше ничего не менялось до самого конца записи. На левом находку благополучно погрузили в сейф. Виталий выдернул застрявшую лопату, после чего погрузчик с ношей и саперы организованно убрались на свой корабль, а остальные к фон Платану на борт. Корабли взлетели. Все, конец. На правом экране За все время не изменилось вообще ничего. С тем же успехом можно было вывести туда фотоснимок. «Вот такое вот кино, граждане-эксперты», сказал командующий, разворачиваясь вместе с креслом снова к столу. «Что скажете?» «Интересное кино», — серьезно произнес Терентьев. «Очень интересное. Но куда интереснее окажутся его последствия. По крайней мере, я так думаю». «Почему?» — живо поинтересовался Штатский, а вице-адмирал охотно уступил инициативу ему. «База что-то хочет донести до нас, что-то нам сказать, сообщить», — объяснил Терентьев. «А из чего это, собственно, следует?» — не унимался Штатский. «Не знаю пока. Чувствую». «Понятно». Штатский улыбнулся чуть кривовато и чуть снисходительно, От души завидую вашему несравненному чутью, коллега». Терентьев приложил правую руку к сердцу и не без театральности поклонился. Как был, сидя. Штатский больше ничего не спрашивал, и командующий с неудовольствием вынужден был снова обратиться к экспертам. «Так что, капитан, объясни мне, что все это значит? Что это вообще было?» «Я уже сказал» пожал плечами Терентьев. «База пытается с нами коммуницировать, а поскольку мы и создатели этой базы существа бесконечно далекие, понять друг друга нам будет очень и очень нелегко». «Тут скорее ценен сам факт. В этот раз база не стала ронять на моего стажера метеорит. Она выдала некую информацию, которую нам следует изучить, обдумать, интерпретировать, а потом попробовать ответить» по возможности, адекватно. Штатский во время этой краткой речи несколько оживился. Кроме того, снисхождение на его лице ближе к последним словам Терентьева бесследно улетучилось. Теперь он определенно поглядывал на мастера с уважением. «Василь Семенович, он прав», сказал Штатский горячо. «Однозначно это попытка донести до нас некую мысль, Некий логический конструкт. Вывод, в общем-то, не хитрый. Но я, честно говоря, не ожидал такой прозорливости от человека в погонах. Уж простите за приматую и откровенность, капитан. «И как вы предлагаете интерпретировать объемное изображение, которое мы все имели счастье только что наблюдать?» — поинтересовался вице-адмирал. «Для этого надо изучать записи», — ученый развел руками. Пофрактально, побитно, учесть все цифры от видимой высоты фигуры до длины волны свечения. В принципе, Василий Семенович, есть только один универсальный язык для любых разумных существ нашей Вселенной — математика. Поэтому измерять и выявлять надо будет все, вплоть до роста, веса и даты рождения этого молодого человека. Штацкий кивнул на Виталия. «Да бросьте!» – скептически возразил командующий. База спроецировала его внешность просто потому, что откапывал разведчика он, а не кто-либо еще. «Кто знает, потому или не потому?» – протянул штатский многозначительно. «Поддерживаю», – внезапно присоединился к нему Терентьев. «Я вообще полагаю, что теперь мой стажер...» Как бы это поточнее сформулировать? Отмечен базой, что ли? И что первый кандидат в контактеры? Он и никто другой. Возможно, именно эта база и хотела до нас донести, когда показала его изображение. Мол, коснулся находки моей малой части и выжил. Значит, и со мной сумеешь поладить. А насчет остальных база ничего нам не сообщила. Виталий поневоле напрягся. Выводы мастера показались ему чересчур уж смелыми, но, тем не менее, некая неявная логика в них все-таки улавливалась. Он принялся было формулировать убедительное возражение, но быстро запутался и бросил. «Как же с вами с гражданскими трудно!» — проворчал вице-адмирал. «Полчаса уже совещаемся, а я как ничего не понимал, так ничего не понимаю! Что делать-то, а?» Господа эксперты, мне нужны четкие указания. Мне надо командовать выездом, который, между прочим, уже четыре с лишним часа в режиме ЧС. У меня потери личного состава. Про технику я после этого молчу. А вы меня тут байками кормите? Не суетись, Василь Семенович. Штатский недовольно поморщился. Я тебя сразу предупредил, что раньше утра ничего путного мы тебе не скажем. Да и скажем ли утром? Тоже не факт. Работ надо. Смотреть, сопоставлять. Так работай, Евгеньевич, демон тебя заешь! Что там с материей этой откопанной? Доставили ее наконец-то? Пора бы уже. Сейчас спрошу. Ученый вынул планшет и некоторое время с кем-то переговаривался на незнакомом Виталию языке. Кажется, на итальянском. Мои как раз готовится приступить сообщил он, прервав связь. «Пойду я, пожалуй». «Когда доложишься?» «Давай в 9 утра». «Добро, в 9. Штатский встал, поручкался с командующим, Терентьеву величаво кивнул, остальным отсалютовал ладонью, корявенько, штатский же, и ушел. «Ну а ты можешь что-либо сообщить сверх того, что уже?» а? обратился вице-адмирал к Терентьеву. «Вряд ли, господин адмирал», — ответил тот. «В нашем случае научники ответят точнее и полнее. Кстати, я с вашего разрешения поприсутствовал бы на утреннем докладе». «Куда ж вас денешь, экспертов?» Командующий прочно вошел в ворчливую фазу. «Друг на друга киваете, завтраками кормите» и внезапно сменил тему. «Вас где поселили?» «Формально, в Гамме, господин адмирал. Но с ней, сами понимаете». Понят, как обстоят дела с казармой Гамма, было нетрудно. Теперь аккуратно на том месте, где все казармы с утра обустроили, зияла большая пустошь с метеоритной воронкой в центре. «Я могу разместить экспертов, господин адмирал», подал голос майор Заварзин. «Два места уж точно найдутся. Мичман у спасателей в медчасти, а один боец. Я уж докладывал». «Добро», — кивнул адмирал. «Размещайте. Если не ужинали, ужинать и отдыхать. Завтра в 8.45 у меня». «Есть, господин адмирал». Все трое встали, козырнули и по очереди прошли на выход. Перед кошаемкой, уже за постом охраны, Виталий взмолился. «Мастер, разреши Зое отзвониться. Она где-то тут, в резерве до полуночи. Вдруг рядом». Терентьев мрачно поглядел на стажера, потом на хронометр. «У тебя час времени», — проговорил он ровно, почти без выражения. «Завтра ты мне нужен отдохнувшим и выспавшимся. Вопросы, жалобы, предложения». Виталий не ответил. Он уже вызывал Зою гражданскую сеть к счастью к вечеру наладили зоя ответила почти сразу неужели освободился спросила она не здороваясь правильно виделись же у меня есть сейчас времени сообщил виталий чуть меньше где узел связи знаешь гражданский не знаю но найду найдешь спроси где резерв сидит там подскажут «Бегу, уже бегу!» «Жду тебя», — сказала Зоя, и от этих простых слов внутри у Виталия все сладко замерло. Несколько секунд он простоял с закрытыми глазами, потом вспомнил, что времени мало, и огляделся. Терентьев и Заварзин обнаружились в нескольких метрах от него. Оба смотрели на Виталия как взрослые, на непутевого младшего брата-подростка, но в целом скорее одобрительно. «Гражданская связь там!» Заварзин показал, где. «Метров двести!» Терентьев молча постучал указательным пальцем по хронографу на запястье, после чего оба развернулись и двинулись прочь в направлении выхода из красного уголка. 200 метров!» – подумал Виталий. 200 метров!»